Глава 26. Арабель. Я везу Олли в город. Самый симпатичный городок в Провансе. По дороге мы почти не разговариваем, но держимся за руки. И этого мне пока достаточно. Я все еще перевариваю все, что произошло с бабулей. Я пока не рассказала Олли. Я не готова. Ситуация поменялась, и мне страшно. И прямо сейчас я просто хочу немного побыть с ним в тишине, прежде чем нам придется обо всем поговорить. О многом. Я резко поворачиваю. Олли отпускает мою ладонь, будто мне это необходимо, чтобы крепче держать руль и не подвергать нашей жизни опасности. Но я снова сжимаю его пальцы, продолжая вести машину одной рукой. Мне это несложно. Я хорошо управляюсь с автомобилем. Олли вцепился в боковую ручку. Звонит мой телефон, и я отпускаю его руку. Я могу вести машину одной левой, но совсем без рук никак. Мое сердце начинает колотиться, и это не из-за подъема вверх или скорости вождения, что если с бабулей случилось что-то еще? Шок от нападения наконец прошел: Может быть, мне не следовало оставлять ее? Это было эгоистично бросать ее там одну. Я собираюсь развернуться, но, взглянув на телефон, обнаруживаю, что звонит Жан-Карло. Несколько мгновений я смотрю на экран. Одновременно давлю на газ, чтобы обогнать гигантский грузовик. Господи. Кажется, Олли вспотел. Я переключаю гаджет на беззвучный режим. Я, конечно, вчера поговорила с Жан-Карло, но он не в курсе последних событий и, разумеется, не знает об Олли. Если Олли видел, кто мне звонил, он не подал виду. «Куда мы едем?» — интересуется он. «Мы могли бы просто остаться в Сен-Реми». Он делает паузу. «Да». Сэндрэми полон воспоминаний о его семье, о жене. Я хочу отвести его в новое место, не похожее на остальные. Куда-нибудь, где, по крайней мере, на час, мы сможем быть другими людьми. Не мужем и лучшей подругой Дарси. И не будем вовлечены в эту паутину ужасных преступлений и насилия. «Я все еще не могу поверить, что она знает», — признается Олли. «Он о Дарси. Понимаю». Я всё ещё недоумеваю, зачем тебе нужно было рассказывать ей. Это было наше алиби. Но оно нам и не требовалось. У нас нет мотива, и... Раф слышал твою машину. Джейд, шаги. Это выплыло бы наружу, и нас бы выставили виноватыми, учитывая, что мы скрыли факт твоего присутствия. Стало тихо. Затем он произносит. Ты же знаешь, что она кое-что нашла у меня в кармане. Это утверждение, а не вопрос. «Что ты имеешь в виду?» «Нет, не знаю». Я бросаю на него быстрый взгляд. «Перед отъездом она нашла одну из твоих...» Он неопределенно тычет в меня, никоим образом не объясняя, на что именно указывает. Одно из моих что?» «Тех штучек, которыми ты завязываешь волосы». «Чёрт». «Да». «Что ты сказал?» Он пожимает плечами. Что-то о том, что я, должно быть, где-то подобрал это и по рассеянности сунул в карман. Чёрт, — повторяю я, задумываясь, — какого цвета она была? Чёрная. Тогда ты ведь мог сказать, что это для твоего хвоста. Я не так уж и шучу, потому что в последнее время он отрастил довольно внушительную шевелюру. Черный шелк, говорит он очень невесело, — и я не делаю хвост. Ладно, — бормочу я. Оля делает глубокий вдох. Всегда видно, когда он не решается что-то спросить. Это одно из его наименее привлекательных качеств. Просто любопытно, почему она была у меня в кармане. Я чувствую, как гнев подступает к горлу. Ты думаешь, я специально положила тебе в карман эту резинку? Я этого не утверждал. Это просто странно. Вот и все. Я в ярости. Мне хочется вскочить со своего места и придушить его. Вот что я чувствую. Я даже не пользуюсь духами, когда мы вместе, Олли. А я имею привычку всегда ими пользоваться. Но я не хочу, чтобы от тебя пахло, как от меня. Дарси — одна из моих лучших подруг. Она моя семья. Честно говоря, я знаю ее гораздо дольше, чем ты. Я не пытаюсь причинить ей боль. Я в бешенстве и кричу так, что вижу, как на руль брызжет слюна. Не самая привлекательная картина, но к черту, к черту его. Прости, Ар. Мягко произносит он, кладет свою руку на мою, и тело предательски реагирует на прикосновение. Это просто... Да, мое сердце все еще колотится в груди. Так и есть. Приближается деревня, белые каменные дома, врезанные в скалу, с вкраплениями зеленых деревьев, которые с такого расстояния выглядят как головки брокколи. Я останавливаюсь у места с чудесным видом. Как бы я ни была расстроена, хочу, чтобы Оливер насладился им. Мы смотрим друг на друга и безмолвно решаем закончить этот разговор. «Давай же!» Лицо Оля расплывается в его неидеальной, обезоруживающей улыбке. «Давай сфотографируемся!» Мы вылезаем из машины и стоим на обочине, обдуваемые ветром, глядя на Люберон. Мы приехали достаточно рано, чтобы темные тени еще не опустились на часть деревни, расположенную ниже по склону. Она причудливая. Сразу представляются счастливые семьи, Живущие в маленьких домиках, они глядят на свои сельскохозяйственные угодья и обсуждают счастливые семейные темы. Это романтическая деревня в моем понимании. Я вспоминаю старый фильм с Грейс Келли и Кэрри Грантом, крутые повороты в их поездке над Монако, в одной долгой игре в обольщение. Это место вызывает во мне ощущение, что нынешний момент тоже создан Голливудом для остроты восприятия. До сих пор мы с Олли ездили только по Нью-Йорку, по городским отелям. Мы останавливались в Four Seasons, не абы где. А не так давно мы сбежали на несколько дней в Беркшир. Когда я сказала девочкам, что возвращаюсь домой, а Олли сообщил Дарси, что у него появилась работа. Какая может быть работа у испытывающего трудности музыканта на севере штата? Но Олли придумал историю о посещении концертных площадок и собеседовании с барабанщиком. Он хорош в отмазках. Вот в чем дело. Мы делаем селфи, благодаря длинным рукам Олли, но он не целует меня в щеку, а мне в данный момент не хочется целовать его. Я внимательно рассматриваю фотографию. Обдуваемые ветром, мы выглядим счастливыми. Но Олли говорит. «Какая тяжелая неделя. Для всех». «Олли, я набираюсь смелости. О ком из нас ты беспокоишься больше?» — спрашиваю я, прежде чем успеваю себя остановить. Ты прав, это была очень тяжелая неделя для всех. — Ради всего святого, Ар. Он выглядит сердитым, или за этим есть что-то еще, чего я не могу расшифровать. Несмотря на то, что я словно у края пропасти в ожидании его ответа, Ар всегда заставляет мое сердце биться чаще. Он произносит это с мичиганским «а», так что это звучит воздушно. Все остальные, включая Жан-Карло, зовут меня Белль. Фамилия Оливера Белл, так что у нас созвучные имена. С тех пор, как я с ним познакомилась, он всегда говорил, что слишком странно называть меня по имени, которое ассоциируется у него с собственной фамилией. Поэтому я — Ар. Раньше я думала, что эта похожесть была знаком. бель Белл», — сказал он недавно небрежно и рассмеялся. «Можешь себе представить?» Вполне могу, но вместо того, чтобы сказать это, я лишь загадочно улыбнулась. Я больше не загадочная. Я подталкиваю нас к краю, возможно, слишком настойчиво. Сейчас он устало смотрит на меня, словно надеется, что я откажусь от вопроса, о ком из нас он беспокоится больше, обо мне или о Дарсе, но я не собираюсь отступать. Внезапно мне до смерти хочется услышать. В этом голливудском уголке какую-нибудь голливудскую реплику. Я не жду, что Олли скажет, что волнуется только обо мне. Конечно, нет. Речь идет о матери его детей. И она только что потеряла свою бабушку, причем ужасным образом. Чёрт возьми, я тоже люблю Дарси. Несмотря на то, что из-за истории с Олли кажется, будто это не так. Мне просто нужно что-то успокаивающее в это очень напряженное, пугающее время» что-то подтверждающее, как много я для него значу. Ведь то, что случилось с нами, а мы оба это осознаем, нельзя было подчинить своей воле, как океан». На ум приходит единственное мое воспоминание об отце — купание с ним в Леонском заливе. Я помню, как стояла в сильном течении, и, как ни старалась, вода несла меня туда, куда ей хотелось. Но все равно мне было весело, как никогда. В какой-то момент я остановилась и закричала — Папа, солнце разбрызгивает конфетти по морю, как на моем дне рождения. Я не помнила сам день рождения, но отчетливо запомнила этот момент, как сильно мои родители любили меня, как они все вокруг осыпали конфетти. Сразу после того, как я завизжала от восторга, волна снова поглотила меня. В конце концов, отец вытащил меня, барахтающуюся, наглотавшуюся соленой воды. Он накричал на меня за то, что я уплыла от него. «Ты думаешь, что сможешь сдвинуть море с места? Заставить его делать то, чего хочешь ты?» Потом он увидел, что я напугана и немного смягчился. «Море большое и могучее, Арабель. Ты не можешь бороться с ним. Однажды оно станет свирепым и неспокойным, как сегодня. И ты должна быть осторожна, даже если на следующий день будет штиль спокойствие». Этот эпизод не покидал меня всю жизнь. Единственное воспоминание и только об отце — Только об одном из родителей, которое я прокручивала миллион раз. Застывший во времени гнев, а затем любовь. Морская вода, сверкающая на его карамельной коже. Его глаза карие или даже черные. Бабуля не знает. Моя мать — ее дочь, поэтому бабушка никогда не изучала глаза моего отца. А фотографии не дают ответа. Мои родители — единственные дети в своих семьях. И судить об их внешности можно лишь по мне. Тем не менее, так много вопросов, которые я держу глубоко в себе, потому что какой смысл их задавать, зная, что ответа нет? Просто мне всегда казалось, что память что-то значит. Или другими словами, я всегда пыталась придать ей такую форму, чтобы она что-то значила. И когда я встретила Олли, я наконец поняла, мы не можем сдвинуть море с места. Мы могли бы попытаться позволить другим вмешаться, но в конечном счёте... Мы так и не смогли бы заставить его сделать ничего иного, кроме того, что должно произойти, если мы оба рухнем в него. Теперь я просто надеюсь и жду следующего дня. Жду спокойного моря. «За вас обеих!» — наконец тихо произносит Олли, не глядя мне в глаза. «Я беспокоюсь и за тебя, и за Дарси. Это правда». Голливудский лоск исчезает, и теперь вокруг просто скалистый мыс посреди Вуклюза. Просто безоблачное небо, просто волнистые лавандовые поля, просто захватывающий вид, которых тысячи во Франции и во всем мире. Мы возвращаемся к машине. В городе Олли хочет посетить замок. Мне известна эта его черта. Он не верит, что можно отправиться в новое место, не запланировав какое-то главное мероприятие. В Беркшире мы ходили на какой-то непонятный концерт, в Тенглвуде. Это было весело. Когда ты с нужным человеком, можно повеселиться, сидя в картонной коробке. Но я бы выбрала романтический ужин в городе. В городе я бы с удовольствием побродила по мощенным улочкам. Но нет. Сначала в замок. Я бывала там раньше, но мне нравится смотреть на вещи по-новому глазами Олли. После недолгой прогулки мы направляемся на антикварный рынок. «Давай выберем что-нибудь для украшения нашего дома», — предлагаю я. Нашего дома, нерешительно переспрашивает он. Мы можем притвориться, что это для нас? Я обнаруживаю, как ощетинилась и пытаюсь успокоиться. Я знаю, что мы еще ничего не решили, говорю я, хотя после Беркшера думала, что на самом деле все решено. Он кивает, но все еще выглядит неуверенным. Я всегда могу использовать это для гостиницы он оживляется. Хорошо. Нам обоим нравятся антикварные рынки, антикварные вещи. Именно так я оформила гостиницу. У антиквариата есть история. Вот почему меня к нему тянет. Я не обязательно знаю конкретную историю, скажем, моих медных салонок или перечниц в форме собаки, но могу нафантазировать что угодно, и фантазия обретёт смысл. Я говорю гостям, что они принадлежали одному из Людовиков. Это всегда вызывает смех. Это неправда. Но что такое правда? Она податлива. Нечто неизвестное. Вдруг всплывающая на поверхность. Возможно, ими действительно владел Людовик. В любом случае, антикварность придает вещам характер, загадку, в то время как квартира Дарси и Олли. Да, я знаю, красиво, но современно. Она постоянно говорит о четких линиях, но по моему невысказанному мнению, все эти серые и кремовые тона и пустые полки выглядят безжизненно. И все ее женственные викторианские платья, кстати, тоже не имеют ничего общего со строгостью минимализма. Но разве это не похоже на всех нас? Мы состоим из невероятного количества разных частей, разных предпочтений, разных воспоминаний, разных травм, и поэтому мы загадочны, непредсказуемы. Иногда мы удивляем людей действиями или выбором, которые кажутся противоречащими нашим убеждениям. Но если присмотреться повнимательнее... Если заглянуть глубоко-глубоко, то можно обнаружить первопричину. Я не уверена в первопричинах любви Дарси к современному минималистическому образу жизни. Но так или иначе, с Олли все наоборот. Взгляните на его кабинет в стиле «Человек-пещера» слэш-кабинет, заваленный гаджетами и трофеями со времен, когда ему было десять, и вы это поймете. Посмотри, какая у них структура. Олли восхищается какой-то вещью из оливкового дерева. Это даже не антиквариат. Их делают в городе. Но я никоим образом не хочу омрачить детское ликование на его лице. «Тебе нужна сырная доска?» — спрашиваю я. Он вертит ее. «Разве мы не для тебя покупаем?» «О, да». Я ухмыляюсь. Не могу устоять перед хорошей сырной доской. Мы покупаем и доску, и бело-голубые чайные чашки с двумя разномастными блюдцами. Затем... Уэлли устраивает особенно напряженный торг за пару здоровенных каменных доберманов. «Они массивные. Как они вообще поместятся в машине? Они будут отлично смотреться на твоем крыльце. Ты никогда не был в моей гостинице. Напоминаю я ему несколько ледяным тоном. Я видел фотографии. Я киваю. Это не то, что я хотела от него услышать. Я приеду, Ар, конечно, приеду. И тогда эти ребята поприветствуют меня». Он удовлетворенно осматривает их. Мы говорим продавцу, что вернемся за ними через час. Ладно, мы закончили. Улья уже готов согласиться, но тут я замечаю эффектное антикварное ведёрко для шампанского и подхожу, чтобы рассмотреть получше. «Вижу, тебе оно нравится». Он подходит сзади и обнимает меня за талию. «Мне это нравится», — киваю я. «Сколько?» — спрашиваю я женщину в желтом платке. «Пятьдесят». «Отвечает она. Я отсчитываю евро. Возможно, я могла бы поторговаться, но я не нахожу приятной всю эту игру, чтобы скинуть пару евро. Дарси и Олли — переговорщики. Что касается меня, я знаю, чего хочу и готова заплатить указанную цену, чтобы это получить». «Это было весело», — говорю я, когда мы уходим с купленным ведерком. «Это было весело». Олли улыбается мне сверху вниз. «Он выше меня». Намного, что редкость для мужчины, потому что во мне 5 футов 10 дюймов, но в нем 6 футов 4 дюйма. Жан-Карло тоже выше меня, но совсем чуть-чуть. Или далеко наверху, словно он — стена, моя безопасность, которую я никогда не чувствовала с мужчиной и не думала, что смогу. Точно он находится выше в атмосфере, оценивает обстановку, готовый спикировать вниз. Если что-нибудь полетит с неба, Без него я в полной боевой готовности и должна признать, что приятно отпускать ситуацию, время от времени разжимать кулаки и предоставлять олли спасать меня. Или, может быть, просто приятно верить, что он это сделает. «Эй, хочешь услышать что-нибудь хорошее?» — спрашиваю я. Мы всегда рассказываем друг другу безумные правдивые истории. Чем безумнее, тем лучше. Я читала «Не помню где» про женщину, которая любит спать на животе, Но тогда будут морщины, знаешь? Само собой. Мы проходим небольшой переулок с рестораном, предлагающим бизнес-ланч по фиксированной цене. Я опускаю взгляд, чтобы посмотреть, не стоит ли мне сделать какие-нибудь мысленные пометки. Паштеты с фуа-гра, с креветками, ребрышки, тушеные в красном вине, шоколадный мусс. Нет, все довольно просто. — Так что же она предприняла? — спрашиваю я Олли. — Угадай. Его лицо задумчиво морщится. Использовала шелковую подушку? Нет. Сделала ботокс? Я смеюсь. Ну, наверное, и это тоже, но нет. Сдаюсь. Наняла человека, чтобы тот вырезал круг в ее матрасе, чтобы получилось что-то вроде массажного стола. Она спит, уткнувшись лицом в матрас. Он смеется хорошим, сердечным смехом, и я чувствую удовлетворение. Действительно безумно. Соглашается он. Мы останавливаемся у другой достопримечательности. Боже, я и забыла, сколько их здесь. Так не похоже на Нью-Йорк. Оля упирается руками в перила и немного наклоняется вперед, чтобы посмотреть вниз. Ага. Я останавливаюсь у перил. Мне не нужно смотреть вниз. Я всегда думаю... Он выпрямляется. Что? Типа, ты не достанешь свой телефон, чтобы сфотографировать вид? Я не понимаю, к чему он клонит. Я не слишком разбираюсь в своем телефоне. Ты это знаешь. И он может уничтожить волшебство настоящего момента. Я просто хочу прожить его с тобой, понимаешь? Он улыбается и обнимает меня. Похоже, она не знает, живет ли, если не выкладывает каждую секунду своего дня в сеть. О, теперь я понимаю. Мы говорим о Дарсе. Кажется, что любая вещь ничего не значит, пока ее не сфотографируешь. Ты живешь более безмятежной жизнью. «Ну, — говорю я, чувствуя желание защитить подругу, себя и свою трудовую этику. У меня тоже есть Инстаграм, и я тоже много работаю. Ты все таки добилась чего-то. Количество твоих подписчиков просто безумное, Ар, и ты проводишь за телефоном гораздо меньше времени, чем Дарси. Я чувствую, как меня захлёстывает знакомая буря. «Я сделала это, — произношу я холодно, — не только благодаря Инстаграму, но и благодаря моим кулинарным мастер-классам». «Моей гостинице, моим книгам. Это потребовало много работы, Олли. Много лет. Мне никто не помогал». Он кивает. «Я восхищаюсь тем, что ты создала. Ты потрясающая, Ар. Меня очень вдохновляют твои достижения». Я киваю. Мне нужно, чтобы он признал это, потому что пока я росла в замке, я была фактически прислугой. Это было задолго до того, как Дарси и я стали близки. Возможно, эта дружба дала мне больше преимуществ. Предоставила место, которого я раньше никогда по-настоящему не ощущала. Но в детстве я по вечерам и выходным подрабатывала у Серафина Иринье, а пока училась в кулинарной школе, работала на двух работах. Я заработала все, что мне принадлежит, до последнего евро. «Знаешь, — говорю я, — Дарси сейчас пытается что-то построить. Очень тяжело находиться на стадии строительства. Это сложнее, гораздо мучительнее, чем моя нынешняя ситуация». Но это не значит, что я тоже не прошла через нее. Я была на этой стадии много лет. Неоднократно случались моменты, когда я думала, что не справлюсь. У меня были парни, которые не понимали, когда я пропадала на работе до поздней ночи. Ты как никто другой знаешь. Я останавливаюсь. Это деликатная тема, подразумевающая, что он тоже все еще находится на стадии становления карьеры музыканта, к которой он стремился всю свою жизнь. Дарси никогда не жалуется, если он отправляется в турне на разогреве у группы или играет до четырех утра в заведении на другом конце города. Она поддерживает его, потому что ему это нравится. Я хочу, чтобы он делал то же самое для нее, потому что это демонстрирует, какой он человек. «Я знаю», — наконец с горечью произносит Олли. «Я знаю все о стадии становления». «Верно». Иногда я на мгновение забываю о мужском эго и о том, как осторожно с ним нужно обращаться в областях, связанных с карьерой и сексуальными достижениями. Придется сменить тему. И, кстати, Дарси постоянно с телефоном, потому что у нее милые дети, которых хочется фотографировать. Напоминаю я ему. Я знаю, что, защищая ее, отвлекаю от себя. Пирог не бесконечен. Есть один пирог — Олли, и он не делится. Победитель забирает все. Как всегда. Иногда у него с Дарси проявляются убеждения домохозяйки пятидесятых, которые, кажется, я не могу спокойно выносить. Я говорю не о фотографиях детей. Он выпаливает это так яростно, что я начинаю думать, что он давно таит это невысказанное раздражение. Но так бывает, когда вы женаты. Уверена, мы с Жан-Карло могли бы написать об этом романы, каждый из которых удивил бы другого. «Дарси делает самые бессмысленные снимки. Тысячи», — продолжает Олли. «В то время как ты публикуешь фотографии еды, это другое. В своих постах она рассказывает о самых интимных вещах, происходящих в нашей семье». «Ох». Итак, это он о ее последнем посте. Я-то посчитала, что это здорово, что Дарси стала такой откровенной в Инстаграме. Но я не подумала, как будет чувствовать себя Олли. Он тоже прошел трудный путь, когда они пытались зачать ребенка. Он рассказал мне, как это было изнурительно для них обоих, как он чувствовал, что ему нужно похоронить все свои чувства, чтобы поддержать Дарси, потому что именно ей делали инъекции и операции, и она перенесла две трудные беременности с высоким риском выкидыша. «Ты все еще любишь ее? Я слышу, как задаю этот вопрос. Сразу же я думаю, не давлю ли я. Мне не следует задавать вопрос, на который я не хочу получать ответ. Он сказал мне, что любит меня, но мы не говорили об этом самом важном моменте — о приоритетах. «Я люблю ее, медленно произносит Олли. «Но это другая любовь, отличная от той, которую я испытываю к тебе». Это просачивается сквозь сито моего разума. Я открываю рот, но сразу же захлопываю его. С Жан-Карло я привыкла спорить по любому поводу. Нам не нужно соглашаться, чтобы любить. На самом деле... Иногда особенно яростная перепалка с резкими аргументами с обеих сторон может оставить нас в каком-то промежуточном состоянии агонии, в невольном восхищении хорошо сформулированной аргументацией другого, так что мы почти забываем об изначальной причине спора. Иными словами, наши противоречия объединяют нас или могли бы объединить до того, как наше пламя превратилось в таляющие угли. Соль или иначе, ему нравится гармония. Он скорее похоронит чувства, чем разберется в них. Он предпочитает улыбки и извительным опровержением. Итак, теперь я боюсь спрашивать о большем. Я чувствую прилив ненависти, но не к Олли, а к самой себе. Я могу быть кем угодно, но я никогда не думала, что могу быть с трусихой. Мы недолго молчим. Еще одно селфи?» — спрашивает Олли. «Ты можешь выложить его в Инстаграме, и я даже оставлю комментарий». Он улыбается, и я понимаю, что он старается, пытается создать нечто, не могу дать точного определения, вроде повязки или клея, который свяжет нас в единое целое. Я медленно качаю головой. «Это что-то значит?» Я указываю на него, затем снова на себя. «Мне не нужно нас сфотографировать, чтобы знать, как много наша связь значит». Он улыбается и молчит. «Пока мы идём, я задаюсь вопросом, не ошиблась ли я?» Что, если мне на самом деле нужна фотография с его комментарием? У французов есть выражение, которое буквально означает «иметь сердце артишока». Это упрощение пословицы «сердце артишока» каждому по одному листу. У артишоков много слоев, и к тому времени, когда вы очистите их и доберетесь до съедобной сердцевины, у вас будет много листьев, которые можно отдать кому угодно. Эта фраза используется для описания людей, которые ветрены и часто с легкостью влюбляются. Люди, которые обильно делятся своими чувствами. Я очень, очень надеюсь, что не сосредоточила всю свою привязанность на мужчине с сердцем артишока. Когда Оливер говорит, что любит Дарси, но это другая любовь, я хочу разобраться. Это сродни тому, как любишь свою ногу или руку, или это более поверхностная любовь? Та, которую я вспоминаю, если вы упомянете одно из имен моих бывших? Сейчас я никогда о них не думаю, но я помню, как любила, каким сильным было это чувство когда-то. Память о любви все еще жива во мне. Так что же такое, Дарси? Рука или память?